Февраль 17, Предельное напряжение дает результаты соответствующие. Значит, предел напрягающий быть должен достигнут. Как же достигнуть его? Устремлением явленным, приказом всего сознания, желанием всем и всем сердцем. И когда, подобно в цель летящей стреле, все существо человека напряжено в едином монолитном устремлении к тому, что хочет дух, тогда достижение становится возможным. Многое страдает от половинчатости и разрушается ею. Полнота устремления столь немногим доступна. Жалобы и сетвания несостоятельны, ибо полнозвучного устремления нет. Отдать всего себя на служение владыке Многие хотят, но немногие могут. Хотеть еще не значит мочь, если огни не возгорелись. Но когда сердце горит и сердце желает, огненное желание исполняется. И тогда предел напрягающий может огни сердца жечь.